месяц. Вот уже месяц, как Базаралы вернулся в родные края. За это время у него побывало множество людей. Ближайшие по родству аулы Жидетеков поговаривали даже об устройстве торжественного пира в его честь, но Базаралы, увидев, что бедные сородичи по-прежнему бьются в нужде, убедил их отказаться от этого. Первые 2 недели его возили из аула в аул, на перебой угощали, поздравляя с возвращением. Ни одни же детеки сердечной радости выказывали ему и Бокинши, и Котибаки, и Какше. У Ергесбаева возравы погостил лишь в ауле Абая. Когда Ер был И молодёжь привезли базралы из города, а бай сам выехал ему навстречу, обнял с горячими слезами радости и увёз к себе. Юрта Айгирим была украшена коврами узорными кошмами. Праздничное убранство подчёркивало почёт оказываемый дорогому гостю. Базралы сразу почувствовал такой любовной заботой он здесь окружён. Молодёжь ловила каждое его слово. Абай и Айгирим чутко следили за малейшей переменной в настроении гостя. До обеда боСРылы отвечали на вопросы Абая, рассказывал о краях, которые ему пришлось повидать, о встреченных людях, но о страданиях, перенесённых им, Он здесь, при всех, не говорил ни слова, как будто в прошлом не было мук, а в настоящем усталость от них. Вечером в юрте зазвучали песни. Абай решил, что воспоминания, вероятно, тяжёлые для его друга, лучше отвлечь его, помочь ему забыть эти годы. И он попросил молодёжь перейти к развлечениям и песням. Базаралы заметно оживился и, взяв домбру, протянул ее, как паю. Тот начал отговариваться. Нет, — Нет-нет, Базаке, я давно уже не пою. Да и грешно портить песню моим голосом, когда тут сидят такие певцы, как Муха и Аль-Магамбетт. Новые певцы сами собой. Их тоже Но и кто же послушаем? "Найти спой", настаивал Базаров. Абай поддержал его, как паи. Мы встретим в Базаке вместо подарков песнями. Не ты один, все, кто тут сидит, все споют для него. А ты начни. При этих словах Абая все молодые певцы оживленно переглянулись и с улыбкой посмотрели на Айгерим. Они давно не слышали ее пения и соскучились по нему. Как Пай запел одну из песен, которые пел когда-то знаменитый музыкант и певец, друг Абая, Биржан. В стае вожак первыми дёт. Песню бержан первым начнёт. Когда как пай закончил, базарлы восхищённо воскликнул: "Какая песня! И какое было то лето! Как счастливо она начиналась!" Вздохнув, он с грустью закончил Промелькнула и исчезла. Уходят годы, унося молодость. Но не только об этом подумал Базаралы. Вспомнился ему младший брат Оралбай, прекрасный певец, загубленный преследованиями сильных врагов, и острой болью кольнуло сердце. А домбра уже перешла к мухе. Как бы желая рассеять грусть базаралы, он затянул высокий, звучащий бодростью запев. Чистый, звонкий, какой-то прозрачный голос сразу возвестил о большом искусстве мастера. Жечин вскоре перешёл в мелодию, поражающую своим строгим изяществом. Это была песня о бае. Красавица, привет тебе. Пламя любви, пылающее в этой песне, страстные мольбы и упрёки, наполняющие её, отвлекли бы соролы от его печали. Спев ты страфы мужа, прервал пение, но божералы не дал ему положить домбру. Пой, душа моя, пой. Спой всё до конца. Муха спел все послания джигита. Потом домбру взял Алмаганбет. Он тоже запел песню, сложенную Абаем: "Ты израчок глаз моих". Чутькие сердца молодые друзья Абая, как будто решили лечить душевную рану без зралы. Каждый выбирал песню уводящую от этой серой, блёклой осени, к ласковым дням мая, солнечной поре жизни. Наконец Базралы повернулся к Игим, протянув ей домбру. "Айкежан, придётся тебе ответить этим влюблённым. Я понимаю, что причина их любовных мук не ты, но все же кто-то из вас, красавец. Спой же одна за них всех, — сказал он шутливо и добавил задушевно и ласково. Спой, родная, солнце мое, разве можно нынче не послушать тебя? Айгерим покачала головой. Я давно уже не пою, Базыкет. «Тогда, значит, передо мной не Айгерим? Я знаю лишь ту Айгерим, которая поет, другой никогда не видал. Спой, дорогая, утоли мою жажду», — снова попросил он с подкупающей теплотой. И Айгерим запела «Письмо Татьяны». А наич теперь пела, как прежде, с тем же глубоким душевным волнением, с той же трогающей сердце нежной тоской, как в те далёкие дни, которые вспомнил Базаров. И он сам, и все в юрте слушая её, сдерживали дыхание, покоржённые пением. По молчаливому знаку абая Айгерим допела длинную песню всю до конца. и письмо от Атяны. И все песни, которые прозвучали в этот вечер, были неизвестны базаралы. Как бы ж говорили ши певцы, исполняли нынче только те песни абая, которые родились за годы ссылки базаралы. Как пай шёпотом пояснял ему происхождение каждой новой песни. Все это было для Базаралы совершенно ново, и он принял это как нежданный богатый дар, которым его встретила Родина. Ту-у-у! Протянул он в восторженном изумлении, как все изменилось без меня. И песня, и стих, какая правда, какая глубина, какие напевы, За душу хватают, видны и песни, и слова расцвели во всю силу, Абай. Да будет благословен твой песенный дар. В этот же вечер Магаш сообщил еще одну новость. Отец, Дармен успел уже много написать про Янлик и Кебека? «Может быть, пора его послушать?» Ербол и Кокпай поддержали Магаша. Обоим не терпелось узнать, как выполнил юный поэт свое обещание. Абай окинул Дармена внимательным взглядом. «Не беда, если не закончил. Хорошо, что ты начал». Не попробуешь ли спеть? Дермен не застею в себя уговаривать. Он сыграл на домбре быстрое, нетерпеливое вступление и жаром запел свои стихи. Юношей поэтом можно было залюбоваться. Красивое его лицо со смоглой матовой кожей сивеескими тонкими ушками, бледные от волнения, большие чёрные глаза белки которых чуть налились кровью, сверкают живым блеском вдохновения. Чувствуется собранная и насторожённая сила, жаркий огоньчистого сердца, кипящего справедливым гневом. Молодой и горячий Акин охвачен благородным порывом, Он готовится произнести приговор юному племени, старым костным миру. Он чем-то похож на сокола, взвившегося над степью, этот сокол из благородного гнезда, из гнезда Абая. Он парит над целью широкими кругами, новый заступник обиженных, новый воин справедливости народной. Он начал свою поэму описанием красоты и достоинств девушки Янлик. Ее отец, старый Эк-Кан. В горах Чингиса, у подножия вершины Хан, они жили мирной и честной трудовой жизнью. Девушка радости, счастья стариков, опоры семьи. В аул их Здесь-то заглядывают джигиты, охотники в горах Чингиса. Они рассказывают о рожде племен, о коварстве врагов, об отваге воинов, любимцев народа. Называют джигитов, прославленных доблестью. И все чаще до слуха Енлик доносится имя одного единственного достойнейшего Все, кто спасаются в ауле Бекана от зимней непогоды, говорят о нём. Это имя тревожит мечты Енлик, одинокий и задумчивый, порой гонит прочь девичь сон. Однажды зимним вечером, когда с хмурого неба падал густой снег, а по земле крутило поземка, из белой мглы явился незнакомый всадник. Он был один. На руке его сидел ловкий беркут, к седлу была приторочена огненно-красная лисица. Хотя джигит прибыл в чужой аул не в пору, в буран и к ночи, он вошёл весело и просто, как близкий человек. Он принёс в тихую юрту приветливую шутку, весёлый смех, захватывающий рассказ об охоте с невольной улыбкой засмотрелась я на красивого джигита и вдруг гость назвал своё имя Кебек Кебек это он не сидя на так близко к очагу все заметили бы как запылало его лицо в сердце дрогнуло будто тронуто неведомым прикосновением На миг похолодев, оно забилось так дико. На этих словах Дармен умолк и, замедляя переборы струн, прервал свой рассказ. Вот докуда я пока добрел Абаяга? Базаралыб смотрел на него с укором. Эх, джедит! «Дал бы ты ему хоть шагнуть к ней!» «Взбаламучил меня всего и оборвал!» Не скрыл своей досады и магаж. Абай долго смотрел на Дармена, как бы припоминая всю его поэму. В лицо его выражалось сердечное одобрение. Но заговорил он о другом. Подумай, Дармен, вот о чем. Пусть рассказ о девушке о горячей страсти не будет главным в твоей поэме. О крыле сердце, зави думы вперед, вдаль. И второе. О прошлом ты поешь или о настоящем. Выскажи то, что тяжким камнем давит грудь народа. Помни, что проклятия кипели в душе народа, но уста его нечасто произносили их. А ты дай им выход. Пусть твои юные герои плачут слезами всего народа. И заклейми продажных судей, жестоких насильников. Молодежь с глубоким вниманием слушала Абая. «Абай, ага, ведь этот перевал у Дармена еще впереди. Доберется, выскажет все?» Заступился за друга Кокитай, и Дармен кивнул головой, подтверждая. Базаралый понял все, о чем говорил Абай, но слова его оценил по-своему. «Больше всего я люблю, когда ты говоришь вот так о насилии, в насельника Хабай. Дермен хочет раскрыть одну тайну Киндирбая, пояснил ему как пай расскажет о прошлом, а мы увидим настоящее. Серьёзно и вдумчиво сказал Базаралы. Наверное, для народа Киндирбай был не лучше нашего Кунатбая. Хоть он и мой предок, не отступлюсь от своих слов. Конечно. Иначе ты не был бы Базеке. Подхватил Абай и перевел взгляд на Дармена. Вот голос нашего времени. Голос разумного поколения. Истинный поэт не может глядеть только в прошлое. В этих дружеских беседах Базарлы вспоминал о своей жизни на каторге. С особенным уважением рассказывал он о встреченных там русских людях. Когда я задумал бежать, я раскрыл свою тайну двум старикам. Один из них был Керала, русский крестьянин, убивший Бая, писчика. Второй Сергей у себя на родине учился, думал лечить людей, а попал в ссылку. Они спасли меня и кандалы распилили, и бежать помогли. Сказали: "Лети вольной птицей. Неси наш привет своему народу ничего не побоялись. Ведь если бы я попался, их бы жестоко наказали. Как назвать такой поступок людей? Доблеродство русских друзей Базыке вызвало общее восхищение. Абай начал расспрашивать Базаралы, как пробирался он по Сибири среди русских. Вопрос этот вызвал новые благодарные воспоминания в первой же деревне русские меня научили подходить только к бедным домам несчастного поймёт ли тот, кто сам знает беду я от самого иркутска до наших краёв я так и делал подходил в сумерках к русской деревне стучал в окно крайней бедной избушки И меня пускали в дом к родного. И накормят, и напоят, и на дорогу с собой дадут. Объяснят, где лучше пробраться. А если идти опасно, оставят до ночи. И стар и млад не только пожелают удачи, но и всячески помогут. Вот когда я понял, как смел и добр русский народ от меня им ни выгоды, ни пользы не было, по правде сказать, я даже от сородичей своих, же дитеков, не видел столька добра, сколько от этих людей. И как укрепляло мне крылья такая бескорыстная доброта, взволнованно закончил он. Все эти дни пребывания у Абая Воззрели чувство у себя в каком-то ином мире, будто на середине безлюдного унылого озера оказался чудесный мир, маленький, как глазок. Накануне отъезда гостя опять спросил увезли ли к себе его земляки бедники жигитаки сено скушенное озембаем на шуинсу и азбергеня. И Базралы удивился, узнав, что все обстоятельства спора известны Абаю в подробностях. Это и было как раз то дело, о котором земляки просили Базралы поговорить с Абаем. Когда они уже собрались перевозить спорные сена по своим зимовьям, пришла весть о возвращении Базралы. Семьи всех этих семи аулов были в близком родстве с ним обде сержант историк Кэлден были его преданнейшими друзьями они решили не стоит встречать базралы раз при не стоит осень долгая подождём перевезём мы после кроме того они ожидали чем кончится разговор с такижаном обещанный абаем И ещё горудже посланные от них просили базарлы узнать о Табае, ждать ли им ответа или действовать на свой страх и риск. Абай ещё не повстречался с таким женом, а у того кочевал на дальних осенних пастбищах. И теперь Абай обещал переговорить с братом, как только аулы их сблизятся и тотчас сообщить об этом Базаралы. На следующий день Базаралы простился с гостеприимным аулом и вернулся к себе. Внешне Базаралы казался веселым и беспечным. Однако в душе его не было покоя. Черная печаль давила его. Возвращение. Покончив с разъездами по гостеприимным аулам родных и друзей, Базаралы засел дома. Чем больше раздумывал он о судьбе близких людей, тем тяжелее ему становилось. Своего отца, горемычного Каумена, он в живых не застал. Старику умер прошлой зимой после долгой болезни. Потеряв одного за другим всех троих своих сыновей, он впал в глубокую тоску. Балагажа и Оралбая он давно считал погибшими и горевал, что прах их не покрыт хотя бы горсточкой родной земли. Долго не получая вестей от Базралы, он потерял всякую надежду и на его возвращение решил, что третий сын тоже погиб. Коже несколько дней до смерти он звал к себе то орал бает, то базралы. Скоро, скоро буду с вами, говорил он в забытьи. И в самый последний миг он повторил эти же слова, уже беззвучным движением холодеющих губ. услышав от своей жены Одек этот грустный рассказ о смерти отца, Базаролы целые сутки провел в безмолвном уединении. Стояла поздняя осень, а она не тешит сердца, не рассеивает хмурых мыслей. Уже перевалила за середину сентября степь выгоревшая и посеревшая, стала унылой, и тепло не держалось в юрте. То ветер, то дождь, пора тоскливого беспокойства. Старый обветшавший войлок, давно уже нуждающийся в замене, весь в прорехах. Ночная стужа свободно врывается в юрту, дождь проникает туда, а если закрутит ветер, Юрто вторит ему глухим забыванием. Неприглядным и жалким стал нынче кров базаралы. Аул его, расположенный на шептеголе, одном из самых дальних урочищ осеннего кочевье жегиттеков, находился поблизости от зимов коседлых земледельцев, бедняков же таков. Нынче с зарёй Оттуда приехал старый дуг Базаралы Дыркембай. Весь день они провели в уединённой беседе. Базаралы с горечью рассказывал, в каком жалком состоянии нашёл он свою семью и близких родичей. Угляденное измождённое лицо жены, которая выпросив у соседей на топку дрова ль и кокпекэ, кипятила чай и варила пересохшие куски вяленого мяса, он начал разговор с нее. Вот Одек высохла, почернела, и одежда ее, и сама она поизносились, сетует на голод, плачет. «Глянешь на единственного сына, вытянулся мой сары, высох, как тростник, дымак, весь изодран, сапоги стоптаны. Ну что ему делать? В Найми-то идти. Оба моих брата погибли. Балагас так и умер в ссылке, жена, дети его разлетелись, как птицы кто куда». Уралбай был сильнее и смелее меня и Балагаза, однако и он пропал безвозвратно. Юный побег подсекли под корень. Где он скитался, изгнанный, проклятый правителями табыкты? Где нашел себе могилу? Кто скажет? Невольно подумаешь, нет ли у Бога какой-то неотмщенной обиды, на потомках к аумену Скажи сам разве за злодейство подлость разбой потерпел я кару нет вся моя вина была в том что я не мог жить под пятой снимите мне голову но волю к свободе в сердце моём вам не подавить огни чести моей вам не загасить так говорил я А теперь не только сыновьям Ковумена, как вижу, выпала такая судьба. Кругом рассели с кучками пронырливые от каменеры, кичатся богатством, достатками. Ты знаешь, не бывал я ни в родстве с ними, ни в дружбе. Думы мои о таких, как ты, как я сам. В этих в ком и подорванная одежда и горит неугасимое пламя гордости и чести о благородном народе моём думаю я Если гляжу на степь то вижу только его Если горюю нынче из-за него горюю Вернулся вижу ещё больше стало несчастных Кругом их обсили зелёные мушки глаза залепили Эх, горемычный старец мой, О них говорит печальный брат твой, Только о них.